Глава тринадцатая, в которой Тони читает зеленую книгу, а Гунвальд дает ей тайное поручение. Дел у папы с Тони теперь вдвое больше. Через пару недель овцы начнут ягниться, и надо будет дежурить и в своем хлеву, и у Гунвальда. Хорошо, что в Глеммердале всякий готов прийти на помощь. Принять у овцы роды я как-нибудь сумею, — говорит Петер. Все будет хорошо, — по телефону уверяет Тоня Гунвальда. Но он ей не верит. И не сомневается, что всё равно умрёт. Не говори глупостей, фыркает Тони и обещает кормить Гунду. На другой день она вылезает из школьного автобуса у почтовых ящиков и вместо того, чтобы пойти домой, поднимается в горку во владения Гунвальда. Насыпает в миску кошачьего корма и садится в кресло-качалку посмотреть, как Гунда ест. Тикают часы, Тони качается в кресле. Странно сидеть здесь одной без Гунвальда. Тони оглядывает пустую кухню. Взгляд доходит до шкафа с книгами. Это здесь она вчера нашла письмо на третьей полке с краю. Тони вылезает из кресла. Что это за зелёная книжка там стоит? Это ведь её читал Гунвольт, когда она ворвалась в кухню. Он тогда сразу захлопнул книжечку и сунул её под стол. Тони замирает, наклонив голову. Хейди. Написано на корешке. Речь идёт о книге швейцарской писательницы XIX века Иоганны Спири "Хайди" в русском переводе "Хайди". По мотивам этой книги японский режиссёр Хаяо Миядзаки снял мультипликационный фильм "Хайди, девочка с Альп". Тони вытаскивает книгу. Она не детская, потому что на обложке картинки нет. Правда, внутри на первой странице красивый рисунок: девочка с тёмно-русыми кудряшками и козёл Тоня берёт книжку и снова устраивается в качалке. От страниц пахнет стариной. Сначала сплошь идут трудные имена и подробности о дедях по материнской линии, троюродных сёстрах и прочем. Всего этого Тоня не понимает и уже собирается вернуть книгу на место, но тут она становится интересной. Начинается рассказ о маленькой девочке по имени Хейди. Вначале ей всего 5 лет. Родители её умерли, и она едет в горы вместе со своей тётей, тётушкой Дэт. Тётушка Дэд. Тони пробует имя на вкус. Хорошее, хотя сама тётушка ей не нравится. Добротой она не отличается. Кудрявая Хейди переезжает к своему дедушке. Так решила Дэд. Он живёт высоко в горах совсем один, только с двумя козами. Вся деревня боится дедушки Хейди. Он страшный, злой, и у него сросшиеся брови. Услышав, что Дэд собирается отвезти Хейди к нему и там оставить, деревенские хоры уговаривают её не делать этого. Неужели у Дэд не дрогнет сердце бросить невинную маленькую сиротку на растерзание этому чудовищу? Говорят, он убил однажды человека в драке. Но тётушка Дэд непреклонна и увозит сироту Хейди высоко в горы. У меня нет больше сил, объясняет Дэд, возится с девчонкой. Хеди я и обещала это её покойнице матери, и времени нет. Так что придётся Хеди жить с дедом, кто бы что ни говорил. Что станет с Хеди, когда её бросят одну с этим ужасным дедом? То не читает дальше с замиранием сердца и дрожит, пока не убеждается, что мальвак к счастью не права. Он оказывается не так страшен этот дедушка, хотя и правда не любит причёсываться. Жил он в маленькой избушке высоко в горах, где шумит в елях ветер и блестят горы Это точно как в Глеммердале на Сэттере, думает Тоня, и вспоминает, как скребётся в стены ветер, огибая старую избушку, когда они летом ночуют там. В это время там всё вокруг усыпано красивыми цветами, совсем как в книжке о Хайде. Тоня забывает, что она сидит в кухне у Гунвальда, и время забывает, и всё на свете. Ей кажется, что она Хайди, и что всё происходит в Глеммердале. Хайди спит у дедушки на синавале. Тоня тоже часто делает так летом. Но лучше всего, когда Петер-пастух берет Хейди с собой отогнать коз высоко-высоко в горы, где вечерами заходящее солнце разжигает пожар в снегу. Точно как на большой морде, думает Тоня. И отчетливо видит эту картину. Так хорошо, как у дедушки, Хейди никогда не жилось. Она ухаживала за козами, и пила козье молоко, и крепла день ото дня. И злющий дедушка был всегда добр и ласков с ней. «Тоня!» Это папа. Он появился на кухне Гунвальда с баулом в руке. Надо, наверное, собрать для нашего больного зубную щётку и белишко, говорит он. Что читаешь? Тони протягивает папе зелёную книгу. Папа прищуривается и читает: "Хейди". Папы странно меняется выражение лица. Где ты это взяла? Тони кивает на книжную полку. Хм, хмыкает папа. Тони не стал рассказывать Гунвальду, что она нашла зелёную книгу, от чего-то и кажется, что Гунвальду это не понравится. Он сегодня еле пенится, пуще, чем вчера. Всё в госпитале плохо. Врачи носятся как наскипедаренные кошки, у медсестёр руки не к тому месту приставлены, а кормят бурдой, наверняка это тушёнка из вороны с перьями. К тому же у меня кончился табак, это катастрофа. Хнычет Гунвальд. Едва папа выходит за дверь, чтобы купить гунвальду табаку внизу в киоске, страдалец на полуслове обрывает жалобы и пальцем манит к себе Тоню. Для надёжности оглядывается на дверь, не слышит ли кто. Тоня, у меня для тебя важное поручение. Занавески раздуваются от ветра и лучи солнца выкладывают красивый узор на полу. Тереть чёрта в кофейник в порошок, да? С готовностью спрашивает Тоня. Это тоже неплохо бы. Но Гунвальд хочет попросить её о другом. Ещё раз оглянувшись на дверь, он вытаскивает из-за пазухи письмо. «Отправь вот это». Удивившись, Тони берёт письмо. «Это очень важно», — говорит Гунвальд. «Если я умру...» «Сколько можно толдычить о смерти?» — закипает Тони. «Ты не умрёшь!» «Откуда ты знаешь? Операция всегда риск», — говорит Гунвальд прямо. «Я едва выжил, когда мне оперировали шейку бедра». А через 3 дня мне будут резать лодыжку. Может, статься ты видишь меня сегодня в последний раз. Тоня фыркает, потом опускает голову и читает адрес. точка а точка Циммерман. Написано на конверте. Тоня не верит своим глазам. Анна Циммерман, вскрикивает она. Гунвольд прижимает палец к губам и так шикает на Тоню, что его самовольье два не сдувает с кровати. Это секрет, глупая девчонка. Но Гунвольд, ты не можешь послать письмо покойнику. У тебя не хорошо с головой? Гунвольд пылко убеждает Тоню, что с головой у него всё в порядке. Разве на конверте написано Furto.a.Zimmerman 6143 загробный мир? Нет, там написано обычный длинный немецкий адрес. Но ты говорил, что Анна Циммерман умерла. Тоня ничегошеньки не понимает. Сколько можно толдычить о смерти, рявкает Гунвальдт. Он не собирается ничего объяснять, просто берёт Тоню за руку и говорит: "Тоня, это последняя просьба старика. Что бы ты без меня делал?" бросает Тоня и не дожидаясь ответа, прячет письмо в карман куртки. Через 3 дня вечером, когда Гунвальдт к своему изумлению как миленький очнулся после операции, Немецкий почтальон подошёл к красивому старинному немецкому особняку и просунул письмо в прорезь почтового ящика. С той стороны письмо аккуратно взяли руки и прочитали много-много раз. И тот, кто читал письмо, задумчиво смотрел в большое старинное окно.